Ги знал, что после его появления в городе возникнут разноречивые слухи и что порой они будут превращаться в сущие небылицы о неком священнике, который явился неизвестно откуда и, будучи явно не в своем уме, согласился поехать в деревню, проклятую богом. И якобы священник этот агрессивный и опасный для окружающих человек был немного лекарем, немного колдуном, немного волшебником и немного призраком. Что бы там ни говорили друг другу по этому поводу жители города, все они сходились в одном. Живым они этого кюре больше не увидят. Часть вторая. Глава первая. Две глыбы льда, огромные, как античные культовые сооружения, плыли вниз по реке Тибр, цепляясь то за баржи, то за свои пристани. В Риме зима тоже была суровой. Правда, не настолько суровой и смертоносной, как в северных странах. Итальянские епископы при случае с удовольствием обращали внимание на этот факт. Но она все же хлестнула безжалостной ледяной плетью по Пенинскому полуострову и другим территориям под властным престолу Святого Петра. Людям приходилось питаться чуть ли не корой деревьев, амбары были пусты. Как бы там ни было, в это январское утро 1284 года, как и в любой другой день, вереница сутан и прочих церковных одеяний пурпурного цвета потянулась по подернутым инеем ступенькам дворца Латран резиденции Папы Римского. К дворцу вела огромная лестница. Внутри этого здания, в галереях, вестибюлях и залах для аудиенций всегда толпилось множество людей – Зима была своего рода передышкой для всей Западной Европы, но отнюдь не для Рима. Военные действия между государствами утихали до весны, и церковь пользовалась этим затишьем, чтобы напомнить о себе. Площадь и улицы перед дворцом Латран охранялись группами стражников. У папы было свое войско, так называемые солдаты-ключа, и своя элитная гвардия, именовавшаяся провиза -рес». В это утро вооруженные гвардейцы, руководимые своим начальником, человеком железной воли, которого звали Сарториус, были самым тщательным образом расставлены вокруг дворца Лотран. Один из молодых стражников, его звали Жильбер де Лари, нес службу у подножия этой огромной лестницы. Ему было всего лишь 17 лет, и он прослужил в рядах гвардии пока только одну неделю. Жильбер стоял на посту с напыщенным видом, свойственным ученикам и подмастерьям, Его башмаки были начищены до блеска, а лезвие старенькой алибарды, которую он держал в руке, сверкало как новое. Юноша провожал взглядом проходивших мимо дворца латран зевак и священников. От него ничто не ускользало. Он, надо сказать, был единственным среди присутствующих, кто обратил внимание на старомодно одетого человека с загадочным видом ходившего взад-вперед перед лестницей ведущего дворец. Этот незнакомец держался по оды, и также наблюдал за людьми, входившими во дворец Латран и выходившими из него. Несколько раз Жильбер указал, что этот человек и сам уже собирался подняться по лестнице, но все же передумывал. Это был высокий широкоплечий мужчина, хорошо сложенный. Жильбер со своего места никак не мог разглядеть черты его лица, незнакомец находился слишком далеко. Лишь одно было очевидным. Этот человек явно не из числа придворных прихлебателей — На нем была красивая новая одежда, сшитая искусным портным, однако такой фасон вышел из моды еще лет тридцать назад. Только старики все еще носили подобную обувь с загнутыми вверх носками, капюшон с разрезом, как у сарацин, французские застежки и такую вот шапочку. Примечание. В средние века в Европе сарацинами называли арабов, а иногда и всех мусульман. Конец примечания. Жильбер решил что это наверное человек в возрасте наверняка зажиточный а может даже и с именем как говорят о знатных особых незнакомец продолжал свои хождения взад вперед Жильбер подумал что старик по всей видимости так никогда и не решится пойти во дворец впрочем в таком поведении незнакомца не было ничего особенного Возле дворца Латран всегда толпилось множество зевак и просителей, боявшихся едва не собственной тени и легко пасовавших перед важными персонами. Однако вскоре стражник понял, что это совсем не такой случай. На незнакомце был длинный плащ. Когда он в очередной раз повернул направо, полы его плаща распахнулась, и Жильбер заметил меч, который незнакомец, видимо, пытался скрыть под плащом. Это в корне меняло ситуацию. Стражник хорошо знал устав дворца, разработанный Сарториусом, ни под каким предлогом не разрешалось входить во дворец с оружием, за исключением тех случаев, когда на это давалось особое разрешение. Всякое нарушение данного правила строго наказывалось».